Так, вероятно, гласил ответ Бога, сидевшего на птице. Ибо этот Тит был не тот, который задавал Иосифу робким шепотом вопросы, и который позволил Иосифу убедить себя в том, что Рим не мир, что нужно сначала объединить Рим, Грецию и Иудею. Нет, этот тит опроверг его. «Рим — это мир». Медная немота умершего возвещала об этой правде громче, чем мог бы возвещать звенящий повелительный голос живого. Рим поглотил мир и переварил его. Мощь Рима и его телесность смеялись над пустыми нелепыми притязаниями духа. Он, Иосиф, стремился обрести весь мир, но был глупцом и обманутым. Он обрел только Рим. Он хотел уйти, но не мог оторваться от медного облика Тита, сидевшего верхом на птице. Это был поистине бог. Никогда не могло лицо смертного выразить такую гордость и силу. Напрасно возмущалось все существо Иосифа против чудовищной дерзости статуи. Юст был прав. Искусная смесь правды и лжи сильнее действительности. и перед этим проклятым, лживым, гротескным и волшебным образом бледнел образ жалкого человека, которого он так хорошо знал и превращался даже для него, Иосифа, в далекого римского императора. Разбитый вернулся он домой и был рад, когда вокруг вместо молчаливого, наполненного благовониями храма, был снова шум, люди и запахи этой части города». Однажды в квартале, где он жил, внимание было возбуждено появлением двух императорских курьеров с возвещающим радость лавром на жезлах. Они торжественно направились к дому Иосифа, вошли в него, и в то время как перед домом собралась несметная толпа, передали ему по древнему обычаю приглашение императора присутствовать на четвертый день от сегодняшнего, в пятый час после восхода солнца на торжестве, когда император будет передавать городу триумфальную арку, воздвигнутую им в честь бога Тита. Иосиф испугался, но он тотчас же склонился, как того требовал обычаи, и ответил, «Я слышу, благодарю и повинуюсь. Он ни с кем не говорил об этом событии, и никто не говорил с ним о нем». Но он был уверен, что все знают. Тот способ, каким ему было передано приглашение, доказывал, что Палатин заинтересован в том, чтобы весь город узнал об этом. Очевидно, там собирались позабавиться его участием в церемонии. Злобно следили евреи за ростом нового монумента, которым Домициан хотел заменить старую облупленную арку в большом цирке. Новая триумфальная арка была воздвигнута на высокой части священной дороги против Капитолия, в центре города, и предназначалась для того, чтобы запечатлеть навек память о поражении евреев, нанесенным Титом. В течение тех месяцев, пока арка строилась, евреи избегали священной дороги, главной артерии движения через форум, и предпочитали делать крюк. только бы не проходить мимо этого памятника их позора. Значит, через три дня ему, Иосифу, придется вслед за владыками Рима пройти подаркой и склониться перед Богом и победителем Титом. Домициан долго не вспоминал о нем, по этому случаю он соизволил вспомнить и теперь радуется тому, а с ним попутно весь город. Как Иосиф склонит выю подыга. Когда дело касалось исполнения какого-нибудь из его злых и насмешливых капризов, император обычно подготовлял все очень тщательно. Вслед за курьерами в тот же день К Иосифу явился лейп-медик доктор Валент. Поговорили о том, о Сем, и попутно Валент заметил, что рад видеть Иосифа в столь добром здоровье. Императору также будет приятно убедиться самому при освещении Триумфальной Арки, что Иосиф здоров. Нетрудно было расслышать в его словах предостережение. Иосиф и без посещения врача едва ли уклонился бы под предлогом нездоровья. «Даже если бы он лежал при смерти, он собрал бы последние силы и участвовал бы в этом шествии».